Целое. таз, пельвис, образован двумя тазовыми костями – крестцом и копчиком, и их соединениями. Соединение костей таза. Кости таза соединяются между собой спереди с помощью лобкового полусустава тимфиза, а сзади двумя крестцово-подвздошными суставами и многочисленными связками – Конец 82 страницы. Лобковый симфиз сращения образован лобковыми костями, прочно сращенными, с расположенным между ними волокнисто-хрящевым межлобковым диском. Внутри диска находится щелевидная полость. Этот полосустав укрепляется специальными связками. Сверху верхней лобковой связкой и снизу дугообразной лобковой связкой. В период беременности ширина полости лобкового полусустава увеличивается. Расширение полости может наблюдаться также в крестцово-копчиковом суставе и незначительное в крестцово-подвздошных суставах. Благодаря расширению этих полостей создаются благоприятные условия в период родов при прохождении головки плода через тазовое кольцо. Крестцово-подвздошный сустав образован ушковидной поверхностью крестца и подвздошной кости по форме плоский. Движения в нем крайне ограничены, чему способствует система мощных передних, задних и межкостных крестцово-подвздошных связок. По форме крестцово-подвздошный сустав плоский. От крестца к седалищному бугру идет крестцово-бугровая связка а от крестца к седалищной ости – крестцово-остистая связка. Эти связки замыкают большую и малую седалищные вырезки и ограничивают большое и малое седалищное отверстие, через которое проходят мышцы, сосуды и нервы. Задняя часть гребня подвздошной кости соединяется с поперечным отростком пятого поясничного позвонка крепкой подвздошно-поясничной связкой. Большой и малый таз. На внутренней поверхности таза проводится линия, разделяющая полость таза на два отдела – большой и малый. Эта линия проходит по гребням лобковых костей, полукружным линиям подвздошных костей и мысу крестца и носит название пограничной. Последний участок получил название «мыса», Промонториум. Большой таз ограничен крыльями подвздошных костей. Малый таз ограничен седалищными и лобковыми костями, крестцом-копчиком, крестцово-остистыми, крестцово-бугровыми связками, запирательными мембранами и лобковым симфизом. Отверстие между большим и малым тазом, ограниченное пограничной линией, является входом в малый таз и называется тазовым входом. Внизу полость малого таза оканчивается тазовым выходом, который ограничен ветвями лобковых и седалищных костей, седалищными буграми, крестцово-бугровыми связками и копчиком. Половые различия таза. По форме и размерам женский таз отличается от мужского. Жесткий таз шире и ниже мужского, кости его более гладкие и тонкие, рельеф их сглажен. Это объясняется различиями в степени развития мускулатуры у женщин и мужчин. Крылья мужского таза располагаются почти вертикально, у женщин они развернуты в стороны. Объем малого таза у женщин больше, чем у мужчин. Конец 84 страницы. Полость женского таза представляет собой канал цилиндрической формы. У мужчин, он напоминает, суживающиеся к низу воронку. Половые различия распространяются также на лобковую дугу. Она образуется нижними ветвями лобковых костей, которые ограничивают подлобковый угол, вершина которого располагается у нижнего края лобкового полусустава. Подлобковый угол женского таза несколько больше прямого угла, 95-100 градусов. У мужского таза этот угол острый, около 75 градусов. Тазовый вход женского таза шире, чем у мужчин и имеет эллипсовидную форму. У мужчин он сердцевидной формы вследствие выступающего мыса и узкого переднего отдела тазового входа. Так как седалищные бугры У женщин отстоят друг от друга на большем расстоянии, а копчик менее выдвигается вперед, тазовый выход у женщин более широкий, чем у мужчин. Половые различия в строении таза начинают выявляться после десятилетнего возраста. Анатомические данные об особенностях строения и размерах таза женщины учитывают в акушерстве. Определяют следующие размеры большого и малого таза. Средние размеры большого таза женщины. Остистая дистанция, дистанция спинарум. То есть расстояние между передними, верхними остями подвздошных костей равна 25-27 см. Грудневая дистанция, дистанция крестарум. То есть расстояние между наиболее удаленными друг от друга точками гребней подвздошных костей равна 28-29 сантиметрам. Конец 85-й страницы. Вертельная дистанция – дистанция трохантерика, то есть расстояние между большими вертелами бедренных костей равна 30 сантиметрам. 32 см. Наружный прямой размер, то есть расстояние от верхнего края лобкового симфиза до углубления между остистым отростком пятого поясничного позвонка и крестцом равен 21 см. Костные ориентиры для определения указанных размеров находят прощупыванием, а измерение между ними производят с помощью специального циркуля – тазомера. Средние размеры малого таза женщины. Анатомическая конъюгата или прямой диаметр. Диаметр ректа. Расстояние между мысом позвоночника и верхним краем лобкового симфиза. 11 сантиметров. Поперечный диаметр. Диаметр трансверса. Расстояние между наиболее удаленными друг от друга точками пограничной линии, расположенными во фронтальной плоскости. 13 сантиметров. Акушерская или истинная конъюгата? Конъюгата вера. Расстояние между мысом и задней, наиболее выступающей в полость малого таза, точкой симфиза равна в среднем. 10,5 см и характеризует наименьший передний задний размер полости малого таза. Истинную конъюгату определяют косвенным путем по наружному прямому размеру таза, из него вычитают 10 см, или по диагональной конъюгате. Диагональная конъюгата Это расстояние между мысом и нижним краем симфиза около 12,5 см. Истинная конъюгата меньше диагональной в среднем на 2 см. Диагональную конъюгату определяют при влагалищном исследовании женщины. Прямой диаметр выхода из малого таза. Расстояние от нижнего края симфиза до верхушки копчика 10 см. Этот размер во время родов увеличивается до 15 сантиметров благодаря отклонению копчика назад. Поперечный диаметр выхода малого таза, расстояние между буграми седалищных костей 11 сантиметров. По воображаемой линии, соединяющей середины задних размеров входа малого таза, полости малого таза и выхода малого таза, проходит ось таза, проводная ось, или направляющая линия таза. Последнее название подчеркивает, что ось таза – это путь, по которому проходит головка плода при движении по родовым путям. Ось таза – кривая линия. Ее изогнутость приблизительно соответствует кривизне тазовой поверхности крестца. Таз всегда имеет наклон к при вертикальном положении тела. Угол наклона таза образован линией, проводимый через мыс позвоночника, и верхний край симфиза с горизонтальной плоскостью. Угол наклона таза обычно равен 50-60 градусам. При изменении наклона туловища он может меняться. Конец 86 страницы.